и будут верны ленинскому руководству нашей партии. Вся конференция в едином порыве, стоя долго бурными аплодисментами, приветствовала товарища Ленина. Поделившись опытом работы Саратовской военной организации по оказанию помощи рабочим, в особенностях железнодорожникам, по организации Красной гвардии, и овладению ею военными знаниями и оружием по подъему революционной активности солдат и подготовке основных кадров к возможным событиям в ответ на выступления контрреволюции, я закончил свою речь предложением признать правильными все выдвинутые товарищем Лениным к докладе положения и, соответственно, выработать резолюцию конференции, которая укажет всем военным организациям Ленинский путь работы и борьбы. Несмотря на острый характер обсуждения доклада товарища Ленина, делегаты конференции, даже те, которые проявляли экстремистское настроение, поняли, что время для вооружённого выступления и захвата власти пока ещё не наступило. Что товарищ Ленин абсолютно правильно осветил положение и поставил наши задачи. Поэтому резолюция, выработанная в соответствии с докладом товарища Ленина, была принята единогласно. В делегатов создалось твёрдое, бодрое настроение и убеждение в том, что на основе выработанной программы и тактической линии ЦК и товарища Ленина мы придём к победе на ном и так и революции. Ленин выступал на конференции дважды. Второй доклад был посвящён аграрному вопросу. Прежде всего я должен сказать о том, что у некоторых товарищей имеются сомнения, был ли этот доклад на конференции. Такие сомнения, как мне передавали, были высказаны ещё в 1936 году на одном собрании в комакадемии. При этом говорили о том, что не осталось день никаких следов Но ведь, к сожалению, и по первому докладу больших документальных следов не осталось. Как делегат конференции, слушавший доклады Ленина, я заявляю, что товарищ Ленин сделал доклад по аграрному вопросу на конференции вслед за первым докладом. Дело было так: после первого доклада был объявлен краткий перерыв. Во время этого перерыва мы, группа делегатов, подошли к товарищу Ленину как раз по поводу аграрного вопроса. Мы ему рассказали, как СССР спекулирует в своей программе о социализации земли, и поэтому просили его в докладе по аграрному вопросу осветить этот вопрос, и, как мы сказали, натаскать нас по этому вопросу. Завязалась краткая беседа с товарищем Лениным в которой и я имел счастье принять участие. Товарищ Ленин задал нам некоторые вопросы, и помню, полушутя сказал: "Видать, вас, э, ряшки всё ещё пугают". "Хорошо", сказал он в заключение бесед. Я в своём докладе коротко сказал об этом. Тут же товарищ Ленин обратился к подошедшим членам президиума конференции, товарищу Подвойскому, Крыленко и другим и сказал: Знаете, товарищи, мне был бы удобнее не откладывать доклад по аграрному вопросу. Я к нему готов, так как делал этот доклад на апрельской конференции, и было бы хорошо, если бы я с ходу сейчас кратко сделал бы этот доклад. Все с радостью согласились с этим, и после перерыва товарищ Ленин сделал доклад по аграрному вопросу. Доклад товарища Сталина о национальном движении национальных полках по важности идет вслед за докладами товарища Ленина. Как доклад, так и о стратопрении, сходный с докладами-прениями по национальному вопросу на апрельской конференции. Хотя военная конференция проходила через два месяца после апрельской, и принципиально люди были уже подготовлены, но дело в том, что стоял не просто вопрос о принципах, а конкретный вопрос о национальных военных формированиях. То ещё он стоял чисто практический. Уже поступали требования о вызовах из различных частей солдат соответствующих национальностей в определённые пункты для формирования национальных полков.